Глава 20. Вторник. Театр. В антракте Матушкин пригласил Владу перекусить в театральный буфет. Она была ещё под впечатлением от увиденного, поэтому легко согласилась, уверенная в том, что им вряд ли удастся выпить кофе. Людская толпа ломанулась в том же направлении. Влада не заметила, как это получилось у Олега Ивановича, но сейчас они сидели за столиком И перед ними стояли две аккуратные чашечки с кофе и для Влады пузатый эклер на белом блюдце. Олег Иванович, ну зачем?" Влада смутилась. "Поболтаем немного, я не знаток балета, честно, но музыку люблю, правда, боюсь уснуть и захрапеть в самый неподходящий момент". Влада искренне рассмеялась. Олег Иванович как-то странно дернулся и провел рукой по лбу. Затем комично наморщил нос. «Смеетесь над стариком, да? Какой же вы старик. Не смешите меня. Влада пригубила напиток и тоже скривилась. Не любите кофе? Олег Иванович не сводил с нее глаз. Не очень, ответила Влада. А вот чай люблю. Необъяснимым образом Владе удавалось держать себя в руках, то ли от количества людей вокруг, то ли от воздействия музыки. Но сейчас она чувствовала себя в безопасности. А вот один мой друг, Кофе просто обожает. Иногда мне кажется, что в его венах течёт эспрессо, наклонившись чуть вперед, доверительно поведал Матушкин. Так и озвереть можно, воскликнула Влада. Он же горький. И я ему постоянно говорю об этом, мол, сладости тебе не хватает, Кирилл, сладости. Влада поперхнулась и отвела руку с пирожным от своих губ. Положив эклер на тарелку, она осторожно спросила: "Вы работаете в Колизее, а кем, если не секрет?" "У меня скучная руководящая должность", махнул рукой Олег Иванович. "А что вас заставило уйти оттуда? Вы уже присмотрели себе новое место?" «Еще нет", покраснела Влада. "Я только вчера ушла." И, честно говоря, немного жалею об этом. Но что сделано, то. Она опустила глаза. Вы очень красивая, Влада. Такая необычная внешность. То есть, я хотел сказать, эффектная. Вы мне напомнили одного человека, девушку. Олег Иванович откинулся на спинку стула и сложил руки на животе, пожевав губами, он несколько раз причмокнул. Владу окатило жаром. Она вдруг отчетливо поняла, о ком он говорит. Но вместо того, чтобы задать Олегу Ивановичу уточняющий вопрос, она молча уставилась на темное дрожащее пятно в своей чашке. Вы, наверное, подумали, что я пристаю к вам. Голос собеседника звучал глухо. Вовсе нет. Просто меня гнетет одна вещь, и я не перестаю думать об этом. Какая? торопливо спросила Влада. Раздался звонок, возвещающий об окончании антракта. Смерть. Сердце Влады болезненно сжалось. Она непонимающе смотрела на Олега Ивановича и почти не дышала. "Да, да, смерть", продолжил он. "Я немного знал эту девушку. Она раньше работала здесь, в этом театре. И вы так похожи на нее, что в первый момент мне показалось, будто это она. Но Олег Иванович подавил тяжелый вздох. К глубокому сожалению, ее больше нет. То есть как? С ней что-то случилось?" Влада слышала собственный голос словно со стороны и не узнавала его. "Матушкин сначала развел руками, а затем сцепил их в замок. Не справилась с управлением автомобиля и упала с моста два дня назад". Влада ахнула и закрыла рот ладонью. В ушах вдруг загудело, а во рту пересохло. Да. Олег Иванович покрутил чашку в руке, а затем поставил ее обратно. Не берите в голову, он огляделся. Ну что же, пойдемте в зал? Я, наверное, не смогу, прошептала Влада. Мне что-то не по себе. Это я, болван, испортил вам настроение. Простите меня ради бога. Олег Иванович посмотрел в сторону витрины. Давайте по коньячку, а? Вам сразу станет легче. Он не стал дожидаться согласия Влады, резво поднявшись, метнулся за двумя пузатыми бокалами. В оцепенении Влада приняла из его рук один из них и тут же выпила залпом. Олег Иванович дёрнул бровью, но ничего не сказал. Сидел, согретый в руках коньяк и рассматривал сидящую рядом девушку. Молодая, хорошенькая, впечатлительная и самое главное одинокая. Не будет этих лишних телодвижений и разговоров. Дешевый костюмчик, отсутствие приличных украшений и модного маникюра простушка, которая хочет казаться тем, кем она никогда не станет. Но главным в ее внешности было фантастическое сходство со Стасией. Ну ей-богу, две сестры. Только первая была похожа на падающую звезду, а эта кто же ты такая? Матушкин пытался предугадать реакцию Бархатова и понять, не поспешил ли он, но все произошло так внезапно, что назвать это чем-то иным, нежели подарком судьбы, не получалось. Так кто же ты? Жертва. Вот она кто. Такие всегда чувствуют себя жертвами людей, обстоятельств, потерпеть, приноровиться, прогнуться вот и все, на что они способны. Кирилл Андреевич, Матушкин вдруг резво вскочил из-за стола. Влада медленно подняла глаза. По широкой лестнице, в окружении нескольких мужчин, поднимался Бархатов. Голова закружилась, мысли понеслись в разброд, сердце бешено застучало где-то в горле. Олег Иванович склонил голову в прощальном поклоне. Благодарю вас, прекрасная Влада, за чудесный вечер. Идите в зал, вас пропустят. Спектакль замечательный. Вот мой телефон, мало ли. Когда он клал визитку на стол, то ненароком коснулся ее руки, но Влада этого даже не заметила замерев и не в силах отвести взгляд от Бархатова.